ЭПИЛОГ Утром я проснулась в своей кровати. Это было так странно и удивительно, что я несколько раз силой ущипнула себя за локоть, пытаясь разогнать наваждение. В памяти были слишком свежи события прошедшей ночи. Айша, выманившая меня из дома, ее схватка сначала с Норбергом, потом с Феллоном. Наша ночь, наполненная безмолвными признаниями в любви и стонами взаимного наслаждения. Неужели мне все это лишь приснилось? Я еще раз силой ущипнула себя за локоть, ойкнула от боли, наблюдая за тем, как темным пятном расплывается синяк. Похоже, немного переборщила. Затем села и неверяще уставилась на платье, в котором ночью отправилась на разговор с Айшей. Оно висело на стуле, рядом, аккуратно расправленное и безукоризненно, чистое. Правда, вот ведь не незадача. Я отчетливо помнила, как за ужином пролила на подол несколько капель смородинового морса. Но сейчас на подоле не было и пятнышка. Я резко откинула одеяло и уставилась на свои ноги. Совершенно обычные ноги, без малейшей царапины или кровоподтёка. И не скажешь даже, что всего несколько часов назад я бегала по хвойному лесу босиком, — провела рукой по волосам. Да, голову бы помыть не мешало, конечно, но ни намёка на какую-либо ссадину или шишку. А ведь приложилась я вчера затылком ощутимо. Сомнения в реальности ночных приключений все возрастали и возрастали. Я встала, накинула на плечи халат и отправилась к умывальнику. Марика. В дверь стукнули и тут же открыли, не дожидаясь моего разрешения. Я от неожиданности едва не выронила кувшин. Обернулась к матери, ожидая, что та сейчас примется ругать меня и заклеймит позором семье. Матушка в самом деле была обеспокоена но вряд ли мной и моим ночным исчезновением. По крайней мере, она приветливо улыбнулась мне, хотя тонкая морщинка тут же вновь разломила ее переносицу. — Там в гостиной Генрих, — сказала она. — Очень хочет поговорить с тобой. Я пыталась объяснить, что ты еще спишь, но он был очень настойчив, да и время уже к полудню. Я перевела взгляд на умывальник. Опять посмотрела на взволнованную матушку. — Сейчас спущусь, — коротко ответила я, — только приведу себя в порядок. Помолчала немного и со скрытым намеком обронила. ну что-то я сегодня совсем разоспалась. Если бы мать была в курсе моей ночной отлучки, то наверняка съязвила бы в ответ, а скорее сурово отчитала меня. Но она лишь кивнула показывая, что услышала меня, и выскользнула прочь из комнаты. Любопытство грызло меня настолько сильно, что я оделась всего за пару минут. Бросила себе в лицо несколько пригоршней воды, растерлась жестким полотенцем и помчалась в гостиную. Генрих в самом деле ждал меня в комнате. Он не стал садиться и нервно расхаживал по комнате, то сжимая, то разжимая кулаки. Матушка примостилась на самом краешке кресла с нескрываемой тревогой, наблюдая за ним. При виде меня она облегченно вздохнула и с демонстративной радостью воскликнула. — А, вот и Марика! Генрих, ну теперь-то ты расскажешь нам, что за нелегкое тебя принесла и почему ты так нервничаешь? Генрих остановился по центру комнаты, виновато посмотрел на меня. «Прости меня», — сказал он. «Марико, мне прислали приглашение в одну из наиболее знаменитых столярных мастерских. а Ее хозяин написал, что видел мою работу, и она произвела на него неизгладимое впечатление. По его мнению, уже через пару лет мое имя прогремит по всему Лейтону, если я перейду работать под его начало». «Чудесно!» — матушка высияла счастливой улыбкой. «Генрих, это же просто великолепно! Что же ты нас так пугаешь?» — Но у него есть одно условие. Чуть повысив голос, немежливо перебил ее Генрих. — Мастерская находится в Граштере. Я должен буду на время обучения переехать туда. И мистер Ксанир особенно подчеркнул в своем письме, что его ученики обязаны соблюдать строгие правила, основное из которых — отсутствие романтических, любовных или семейных отношений весь тот период, что я буду называться его подмастерьем. Ну, мол, вся эта чепуха лишь отвлекает от работы и мешает овладеть истинным искусством. Матушка опешила. Растерянно и робко посмотрела на меня, видимо, ожидая, что я разрыдаюсь от этого сообщения в полный голос. Но я молчала. Интересно, интерес, интерес, интерес, каким интерес, образом Фил интерес, это фил устроил? Строил, строил, строил. Ну, а обучение ведь не будет длиться вечно? Робко проговорила матушка, видимо, осознав, что ждать какой-нибудь реакции от меня пока рано. Ничего страшного не произойдет, если мы перенесем свадьбу на осень, к примеру, «Мы ждали этого чудесного события так долго?» «На пять лет», — хмуро обронил Генрих. «Именно столько длится обучение». Мать округлила рот в беззвучном «о». Опять посмотрела на меня. А я опустила голову, пряча в тени наспех убранных к косу волос усмешку «Пожалуй, никто не поймет, если я выкажу свою радость». «Пожалуй, мне стоит вас оставить», — наконец приняла решение матушка. Встала с сочувствием посмотрела на меня, добавив, «Вам надо обсудить все это». После ее ухода в комнате еще несколько минут сохранялась тишина. Генрих угрюмо рассматривал пол под своими сапогами, а я украдкой наблюдала за ним. «Надо же! А сегодня он совсем другой. Смотрит на меня абсолютно иначе. В глазах потух огонь симпатии. По всему видно, что мыслями мой так и не состоявшийся жених уже в Граштере». «Прости, марика первым нарушил затянувшуюся паузу Генрих. «Ну, это такой шанс! Я не могу от него отказаться, понимаешь? Ну, просто не могу!» «Я понимаю!» — спокойно ответила я, борясь с невыносимым желанием броситься от восторга ему на шею. «Я не буду просить тебя дождаться меня!» — Генрих пожал плечами. «Пять лет, проведенных вдали друг от друга, слишком большой срок, и у тебя и у меня, скорее всего, появятся новые друзья и завяжутся новые отношения». «Я понимаю», — опять сказала я. «Постарайся не слишком сильно злиться на меня», — обронил Генрих. Развернулся и прошествовал к выходу, больше ни разу не посмотрев на меня. а Я проводила его взглядом. «Как там ночью?» — сказал Норберг. «Истинное чувство сильнее любых чар». Что же получается? Генрих не прошел этого испытания. А я не сомневалась, что в его случае без какого-либо охлаждающего заклинания дело не обошлось. Но что скрывать очевидное? Я была рада подобному исходу. За любовь так легко принять симпатию и долгую дружбу. Хорошо, что мы с Генрихом не испортим друг другу жизнь. После обеда я собралась в цветочную лавку. Удивительно, но на сей раз родители не возражали. Должно быть, решив, что тем самым я отвлекусь от грустных размышлений о несостоявшемся семейном счастье. Матушка успела рассказать отцу и прочим о срыве свадьбы, Поэтому то и дело я ловила на себе сочувствующие взгляды. А Алика украдкой пообещала мне подговорить своего очередного ухажера поколотить Генриха. И мне стоило немалых трудов убедить ее так не поступать. На сей раз я безбоязненно пересекла овраг, хотя то и дело прислушивалась. Не раздастся ли позади треск сухой ветки, доказывающий, что Фелон рядом. Но ничего такого не произошло. Более того, исчезло даже чувство, будто за мной наблюдают. И это все сильнее и сильнее беспокоило меня. В небольших городках и деревнях слухи и сплетни распространяются со скоростью лесного пожара. Поэтому не было ничего удивительного в том, что и тетушка Малиса оказалась в курсе сорвавшейся свадьбы. Она чуть ли не насильно напоила меня ромашковым чаем, щедро добавив туда отвары валерьяны, и долго утешала, совершенно не слушая моих уверений о том, что я не переживаю из-за случившегося. Расчувствовавшись, Тетушка даже вытащила из закромов бутылку дорогого вина. Правда, не рассчитала своих сил и после первого же бокала мирно задремала в кресле. Я укрыла ноги сладко посапывающей тетушке шерстяным пледом. Да, погода стояла теплая, даже жаркая. Но я прекрасно знала, что из-за преклонного возраста Малиса постоянно мерзла. Затем я вышла в сад, решив немного позаниматься цветами. Увлекшись подрезанием роз, я не услышала шагов за спиной. Обернулась лишь, когда на меня упала чья-то тень. За моей спиной стоял фелон. В черном камзоле, украшенном серебряным шитьем, непривычно серьезной и сосредоточенной. — Мне сказали, вы лучшая цветочница в округе. Проговорил он, и мягкая усмешка заиграла в глубине его зеленых кошачьих глаз. — И что желает господин? — ответила я ему в тон. — Свадебный букет для самой прекрасной девушки в мире. Фелланд шагнул ко мне и протянул руку. На его ладони лежала хрустальная слеза. Один в один тот амулет, который не так давно одолжил мне Норберг. Добавил. И еще. Носи его постоянно, марика Не снимай даже во время сна. Ты станешь для меня единственной девушкой в мире, чьих мыслей я не буду знать. Я наклонила голову, когда он надевал амулет мне на шею. Почувствовала, как он легонько поцеловал меня в волосы а затем сделал шаг назад и церемонно осведомился. «Так что насчет букета, моя милая цветочница?» «Не могу сказать, что мои родители были рады столь быстрому развитию событий. Но разве может кто-нибудь устоять перед напором оборотня, желающего получить свое? Поэтому через несколько недель мы сыграли свадьбу». Кстати, наш первенец появился на свет примерно на месяц раньше положенного срока. Но в нашей семье договорились не обращать внимание на это крохотное недоразумение. Главное, что у нашего сына ярко-зеленые кошачьи глаза. Конец книги Для вас читала Светлана Никифорова